Тань, милая моя. Ой, Прошенька. Ой, Прошка. Это там, в избе. Сквозь забучий мрак непогожей ночи, сквозь вспышки молний, хлюпая по грязи, падая, мчался вдоль деревни Ибрагим. Торопливая дробь дождя и глухие раскаты грома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 Перед Ибрагимом всплыла из мрака живая куча тел. Вниз лицом валялся Прохор, кулаки парней смачно молотили его, под чем попало. Ибрагим остановился, улыбка скользнула по его лицу. — Ничего, пускай привычка будет. Но вдруг его ноздри с шумом выбросили воздух. — Геть! Геть! и звонкая сталь у бедра звякнула по-строгому на видишь? Смерти хочешь? рэж Как ковцы от кнута, парни молча прочь, пьяные ноги не знали, куда бежать, взмокшие спины в страхе чувствовали по рукоять вонзившийся мишребер черкесский нож. Парни падали, хрипели, ползли умирать в кусты, сталкиваясь друг с другом лбами,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 Прохор шипел, плевался. «Ять!» — крикнул Ибрагим и швырнул его на землю. Прохор внезапно протрезвел и в миг проникся к Ибрагиму уважительным страхом. Сам же почувствовал себя маленьким, несчастным. Он всхлипнул, словно наказанный ребенок, и, виновато съежившись,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 Прощай. Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно.